архан памук Белая крепость. Читает актер Игорь Тарадайкин. Когда нам кажется, что человек, пробуждающий в нас интерес, живет какой-то неведомой нам, загадочной но оттого исполненной очарование жизнью, когда мы думаем, что сможем по-настоящему начать жить лишь благодаря этому человеку, что это, если не начало любви? Марсель Пруст. В переводе – Караус Монаглу. Введение. Эту рукописную книгу я нашел в 1982 году, когда летом как-то было у меня заведено, неделю рылся в запущенном архиве городских властей Гебзе. Она лежала на дне пыльного сундука, до отказа, набитого султанскими указами, купчами на земельные участки, судебными актами и прочими документами. Я сразу обратил на нее внимание. Она была в аккуратном переплете из синей мраморной бумаги, напоминающей о сонных грезах. написано четким разборчивым почерком. Среди блеклых официальных документов она прям-таки сияла. Чьей-то рукой, не той, что написала саму книгу, на первой странице, словно для того, чтобы еще больше заинтриговать меня, было выведено единственное заглавие. «Пасынок одеяльщика». Поля и пустые места заполнялись детскими рисунками, человечками с маленькими головами, одетыми в испещренные пуговицами кафтаны. Не отрываясь, с большим удовольствием прочитал я книгу до самого конца, а затем, поскольку переписывать ее мне было лень, воспользовался доверием служителя, который из большого почтения не следил за мной и быстро засунул ее в портфель. Иными словами, просто украл из этой свалки который даже молодой Каймакам стеснялся называть архивом. Поначалу я не очень хорошо представлял себе, что делать с книгой, только снова и снова ее перечитывал. К истории как к науке я все еще относился с недоверием, и потому в рукописи меня интересовала не столько ее научная, культурная, антропологическая или историческая ценность, сколько само повествование. А это заставляло меня задуматься об авторе. Поскольку в то время мы с некоторыми моими коллегами были вынуждены уйти из университета, я обратился к делу, которым когда-то занимался мой дед — составлению энциклопедии. Не вставить ли подумал я статью об авторе книги в энциклопедию знаменитых людей, в которой я отвечал за историческую часть. Этой задачей я стал уделять все время свободной от работы над энциклопедией и застолий. Обратившись к основным историческим источникам той эпохи, я сразу заметил, что некоторые события, описанные в книге, не вполне соответствуют действительности. Скажем, во время пятилетнего пребывания Кёприлю на посту великого визиря в Стамбуле в самом деле случился большой пожар. Но нет никаких свидетельств о сколько-нибудь серьезной эпидемии, тем более такой опасной вспышке чумы, какая описана в книге. Имена некоторых визирей были написаны неправильно, другие перепутаны, а третьи вовсе изменены. Имена главных астрологов не совпадали с указанными в дворцовых документах, но я подумал, что авторы были на то причины и не стал на этом останавливаться. С другой стороны, события, о которых идет речь в книге, как правило, соответствуют нашим знаниям о той эпохе. И порой я подмечал это даже в мелких деталях. Скажем, убийство главного астролога Хусейна Эфенди или охота Мехмеда IV на зайцев в окрестностях дворца Мирахор Очень похоже описано у Нэймэй. Я подумал, что автор книги, который, похоже, любил читать обладал хорошим воображением, изучил, должно быть, немало подобных источников и кое-что из них позаимствовал для своего рассказа. Он говорит, что был знаком с Эвлеой Челеби, но, скорее всего, на самом деле только читал его сочинения. В общем, некоторые другие примеры наводили меня на мысль о том, что могло быть иначе. И я не терял надежды напасть на след моего автора. Но упорные поиски в стамбульских библиотеках лишь делали ее все более призрачной. Мне не удалось отыскать ни одной книги, ни одного трактата из тех, что были преподнесены султану Мехмеду IV с 1652 по 1680 год. Ни в библиотеке дворца топкапы ни в других библиотеках, куда, как мне представлялось, эти сочинения могли попасть из дворцового собрания. Я напал лишь на один единственный след. В этих библиотеках были книги, переписанные каллиграфом Левшой, которого упоминает мой автор. Некоторое время я пытался идти по этому следу, безрезультатно. Из итальянских университетов, которые я завалил запросами, приходили неутешительные ответы. Попытки найти имя автора, не названное в книге, но подсказанное самим ее текстом, на кладбищах Гебзея, Джанет Хисара и Ускедара окончились ничем». Я бросил поиски и написал статью для энциклопедии на материале самой книги. Как я и боялся, статью не напечатали. и потому, что она была недостоверна с научной точки зрения, а потому, что человека, которому в ней шла речь, признали недостаточно знаменитым. Может быть, именно от того моя одержимость этой истории еще больше усилилась. Я даже подумывал уволиться, но я любил свою работу и своих коллег. Одно время я рассказывал книге всем и каждому, с таким волнением, будто не нашел ее, а сам написал. Чтобы возбудить любопытство собеседника, я говорил о ее символическом значении, о том, как она перекликается с со современной действительностью, о том, что, прочитав ее, я лучше понял наши дни и прочее в том же духе. Мои речи вызывали интерес у молодых людей, мысли которых были куда больше заняты политикой, социальной напряженностью, вопросами отношений Востока и Запада и проблемами демократии. Однако и они, подобно моим приятелям по застольям, вскоре забыли о ней. Один мой друг, профессор, прочитавший книгу по моей просьбе, сказал, возвращая ее мне, что в деревянных домах стамбульских переулков хранятся десятки тысяч рукописей, в которых подобного рода истории пруд пруди. Если обитатели дома не прячет эти книги куда-нибудь на верхнюю полку шкафа, приняв за Коран, то страница за страницей расходует на растопку печки. В конце концов я решил, что эту историю, которую я возвращался снова и снова, нужно опубликовать. И в этом меня поддержала одна девушка, не выпускавшая из рук сигарету. Читатель увидит, что когда я переводил книгу на современный турецкий язык, меня совершенно не волновали вопросы стиля. Работа шла так. Прочитав несколько строк рукописи, лежащей на столе, я шел в другую комнату, где на другом столе лежал лист бумаги, и пытался передать содержание, прочитанного современными словами. Заглавие книги дал не я, а издательство, согласившееся ее напечатать. Возможно, увидев посвящение на первой странице, читатель спросит, не скрывается ли в нем некий подтекст. «Мне кажется, это болезнь нашего времени». Во всем видеть какие-то связи. Не устоял перед этим недугом моя Потому и публикую эту историю. порог дарвы наглу. Глава первая. Мы шли из Венеции в Неаполь, Когда турецкие корабли преградили нам путь. У нас было всего три суденышка, А их галеры выходили из тумана бесконечной чередой. Наш корабль мгновенно охватила паника, начался переполох. Среди гребцов большинство которых были турками и уроженцами Магриба, послышались радостные возгласы, и мы пали духом. Наше судно, как и два других, повернуло в сторону суши, на запад, но плыло не так быстро, как те. Капитан, опасаясь, что, попав в плен, будет подвергнут жестокой казни, все никак не решался пустить в ход плети, чтобы подгонять рабов гребцов Впоследствии я не раз задумывался о том, что трусость капитана изменила всю мою жизнь. А сейчас я думаю, что моя жизнь изменилась бы именно в том случае, если бы капитан на краткий миг не поддался трусости. Многие знают, что жизнь не предопределена изначально, и все, что происходит с людьми, представляет собой, по сути, цепочку случайностей. И все-таки даже те, кому ведома эта истина, в определенный период своей жизни, обернувшись на прожитое, понимают, что события, которые они в свое время воспринимали как случайность, на самом деле были предопределены. Пришла такая пора и для меня. И сейчас, когда я пишу книгу, сидя за своим старым столом, вспоминает цвета турецких кораблей, выступающих из тумана, словно призраки. Я думаю, что это пора, самое лучшее время для того, чтобы начать какую-нибудь историю и рассказать ее до конца. Два других корабля, проскользнув между турецкими галерами, скрылись в тумане. Увидев это, наш капитан почувствовал надежду на спасение и набрался, наконец, смелости применить плети. Нам было уже поздно. Да на рабов, почуявших близость свободы, удары не действовали. Разорвав пугающую пелену тумана, перед нами разом возникли разноцветные турецкие галеры, их было больше десяти. Капитан, желая, как мне кажется, справиться не столько с противником, сколько с собственной трусостью и растерянностью, принял решение драться. Он приказал нещадно бить гребцов и готовить к бою пушки, но воинственный дух, вспыхнувший столь поздно, Быстро угас. На нас обрушились яростные залпы бортового огня, и если бы мы не сдались немедля, наш корабль утонул бы. Так что мы решили поднять белый флаг. Пока мы ждали, когда к нам по безмятежному морю подойдут турецкие корабли, я спустился в свою каюту, навел там порядок, словно ожидал не врагов, которые перевернут мою жизнь, а друзей, пообещавших зайти в гости потом открыл свой дорожный сундучок и рассеянно перебрал книги. Когда я листал том, который купил во Флоренции за большие деньги, к моим глазам подступили слезы. Я слышал доносящийся снаружи шум, крики и топот, думал, что скоро мне предстоит расстаться с книгой, которую я держу в руках, но хотелось мне думать не об этом, о том, что написано на страницах книги, словно изложенные в ней мысли, Сразы ее и уравнения стоили в себе все мое прошлое, которое я не хотел терять. Я бормотал вслух первые попавшиеся строчки, словно читал молитву. Мне хотелось сохранить всю книгу в своей голове, чтобы после прихода врагов не думать о них и о тех мучениях, которым они меня подвергнут, а вызывать в памяти краски прошлого, мысленно повторяя милые, с любовью заученные наизусть слова книги. И времена и был другим человеком которого мать неветы и друзья называли другим именем мне сейчас иногда снится тот кто был мной или то таком я сейчас так думаю я просыпаюсь в холодном поту этот человек двадцатитрх лет чей образ является мне в поблекших красках похожих на неясные словно увиденные во сне цвета всех тех небывалых стран неведомых зверей и невероятного оружия, что мы выдумывали в последующие годы. Изучил во Флоренции и Венеции науки и искусства, полагал, что хорошо знает астрономию, математику и физику, был, разумеется, весьма доволен собой, усвоил большую часть того, что было сделано до него, смотрел на все это свысока и не сомневался, что сделает лучше. Считал себя умнее и талантливее всех. Словом, это был самый обыкновенный молодой человек. Впоследствии, когда мне раз за разом приходилось придумывать свое прошлое, меня злило то, что я был тем молодым человеком, который рассказывал любимое о своих мечтах и планах, делился мыслями о науке и устройстве мира, и восхищение своей невесты воспринимал как нечто само собой разумеющееся. Однако я утешаю себя мыслью, что те, кому достанет терпение дочитать однажды до конца эти мои записки, Поймут. Тот молодой человек был не я. Возможно, эти терпеливые читатели подумают, как думаю сейчас я, что однажды этот молодой человек, прервавший свой рассказ, чтобы почитать любимые книги, продолжил его с того места, на котором остановился. Когда турки взяли наш корабль на абордаж, я сложил книги в сундучок и поднялся на палубу. Там было настоящее свето Всех согнали в кучу и заставили раздеться до нога. Я подумал, не прыгнуть ли, пользуясь суматохой, в море. Но побоялся, что за мной пустятся в погоню. И, поймав, сразу убьют. К тому же я не знал, далеко ли берег. Меня тем временем как будто не замечали. Освобожденные от цепей рабы-мусульмане радостно гомонили. Некоторые уже собирались на месте расправиться со своими над смотрищиками кнут обоями, я вернулся к себе. Вскоре меня нашли, стали обыскивать каюту, тащить из нее мои вещи, рыться в сундуках, в поисках золота, попутно прихватывая некоторые мои книги. Затем появился еще один человек. Взглянул, как я рассеянно листаю одну из оставшихся книг и отвел к турецкому капитану. Капитана, которым впоследствии я узнал, что был он генуэзсом-вероотступником, отнесся ко мне хорошо. Спросил, что я знаю и умею. Чтобы меня не отдали в гребцы я сразу выпалил, что знаю астрономию и могу находить ночью путь по звездам, но это не вызвало у них интереса. Тогда, надеясь подтвердить свои слова книгой по анатомии, которую меня не забрали, я назывался «Врачом». Вскоре ко мне подвели раненого, которому оторвал руку. Но я заявил, что не силен в хирургии. Это вызвало гнев, и меня уже собирались посадить на весла, как вдруг капитан, взглянув на мои книги, спросил, могу ли я определять болезни по пульсу и цвету мочи. Я ответил утвердительно. Так мне удалось спастись от участи гребца и уберечь несколько своих книг. Однако это привилегированное положение дорого мне обошлось. Другие христиане... Посаженные на весла сразу же меня возненавидели. Была бы они убили бы меня в трюме, куда нас всех запирали по ночам. Но убивать меня они постереглись, увидев, как быстро я столковался с турками. Нашего трусливого капитана посадили на кол. Над смотрищиком отрезали уши, вырвали ноздри и пустили на плоту в море для устрашения прочих. Когда у некоторых турок, которых я лечил, опираясь не столько на знания анатомии, сколько на здравый смысл, Сами собой затянулись раны. Все поверили, что я в самом деле лекарь. Даже некоторые мои враги из числа завистников, говорившие туркам, что я не врач, стали по ночам в трюме показывать мне свои раны. В Стамбуле нас ожидал пышный прием. Говорили, что сам малолетний султан наблюдал за нами. На всех мачтах были подняты турецкие знамена, а ниже висели взятые на христианских кораблях флаги, изображения Мадонны и перевернутые кресты, в которых юные сорванцы стреляли из луков. Тем временем начали полить пушки, сотрясая небо и землю. Торжества, подобные которым я впоследствии то с грустью, то со скукой, то с радостью, не раз наблюдал с суши, все никак не кончались. Некоторые зеваки, перегревшись на солнце, падали в обморок. Под вечер мы встали на якорь в косым паша. Нас сковали цепями, чтобы показать султану. На военных, смеха ради, надели задом наперед доспехи. Капитанам и офицерам на шее повесили железные обручи. И под издевательски веселую музыку, извлекаемую из взятых на нашем корабле труп и барабанов, всех нас с ликованием повели во дворец. Выстроившийся вдоль дороги народ глазел на нас с веселым любопытством. Султан, которого нам увидеть не удалось отобрал свою долю пленников, а остальных, среди которых был я, отправили в Галату, в Зиндан-Садык-Паши. Зиндан этот был ужасным местом, где в маленьких сырых клетушках заживо гнили в грязи сотни пленников. Я нашел там множество страждущих, на которых мог упражняться в своем новом ремесле. Кое-кому даже сумел помочь. Прописывал я лекарства и стражникам мучающимся от боли в спине и в ногах. Поэтому меня снова отделили от остальных, предоставили закуток получше, куда хотя бы проникал солнечный свет. Глядя на ужасное положение других пленников, я пытался заставить себя благодарить судьбу. Но однажды утром меня подняли вместе со всеми и велели идти работать. Я заикнулся был о том, что я лекарь, следующий в медицине, в науке, но надо мной лишь посмеялись. пошевелил надстроить стены вокруг своего сада. Нужны были люди. По утрам еще до восхода солнца нас сковывали цепями и вели за город. Весь день мы собирали камни, а вечером, когда нас снова сковав гнали назад в Зиндан, я думал о том, что Стамбул — прекрасный город, но жить здесь нужно не рабом, а господином. Впрочем, я все же не был простым рабом. Я уже... Пользовал не только своих гниющих в Зиндане товарищей по несчастью, но и свободных людей, прослышавших, что я врач. Большую часть добываемых врачеванием денег я был вынужден отдавать надзирателям и стражникам, которые тайком выпускали меня из Зиндана. Деньги, которые мне удавалось от них утаить, я тратил на уроки турецкого языка. Учил меня пожилой, добросердечный человек, выполнявший различные мелкие поручения Паши. По Он радовался, видя, как быстро я овладеваю турецким, и говорил, что скоро я стану мусульманином. Когда я отдавал ему деньги за урок, он каждый раз принимал их с великим смущением. Кроме того, я платил ему за то, что он приносил мне поесть. Я решил, что буду хорошо заботиться о себе в плену. Однажды вечером, когда на город опустился туман, в мою коморку вошел надзиратель и сказал, что меня желает видеть Паша. Я удивился пришел в волнение, собрался в мгновение ока. На ум мне взбрело, что кто-нибудь из моих предприимчивых родственников, может, отец, может быть, будущий тесть, уже прислал за меня выкуп. Когда мы шли по окутанным туманам, кривым, узким улочкам, я представлял себе, как тут же отправлюсь домой или встречаю своих родных прямо здесь, словно очнувшись от страшного сна. Ведь иногда думал я, Остающиеся в Европе родные всеми правдами и неправдами находят способ прислать кого-нибудь, чтобы договориться об освобождении пленника. Вдруг меня прямо сейчас, пока даже туман еще не рассеялся, посадят на корабль и отправят на родину. ну и войдя в особняк Паши, я понял, что так легко не отделаюсь. Люди ходили здесь на цыпочках. Сначала меня оставили ждать в прихожей, Потом провели в покое. Там, на скромной постели, лежал, натянув на себя одеяло небольшого роста, благообразный человек. Рядом сидел другой, высокий здоровяк, лежавший на постели и был Паша. Он велел мне подойти поближе и завел со мной разговор. Отвечая на его вопросы я поведал, что изучал астрономию, математику и немного инженерное дело но разбираюсь также в медицине и многих уже вылечил. Я бы рассказал ему еще что-нибудь, но он прервал меня, сказав, что я, похожий человек умный, раз так быстро выучил турецкий, и прибавил. Он болен, другие лекари не смогли ему помочь, и он, услышав обо мне, желает испытать мои умения. И Паша начал расписывать свою болезнь, причем так, будто во всем мире от нее страдал только он один, потому что Враги оговорили его перед Аллахом. А между тем у него была известная нам астма. Я хорошенько расспросил его, послушал кашель, потом прошел на кухню и с того, что там отыскалось, приготовил зеленые мятные пилюли и микстуры от кашля. Поскольку Паша опасался, что его могут отравить, я у него на глазах отпил немного микстуры и проглотил одну пилюлю. Паша велел, чтобы меня незаметно вывели из особняка и вернули в Зиндан. Ему не хотелось, как объяснил мне позже надзиратель, вызывать зависть у других лекарей. На следующий день я снова отправился к Паше. Послушал его кашель и дал те же лекарства. Разноцветные пилюли, которые я положил ему на ладонь, обрадовали его как ребенка. Вернувшись в свою коморку, Я стал молиться, чтобы ему полегчало. на утро подул северо-восточный ветерок. — Какую отличную погоду, — думал я, — и не захочешь, а выздоровеешь. Но за мной никто не пришел. Минул месяц, и меня снова отвели к Паше посреди ночи. Паша был на ногах и весьма бодр. Я обрадовался, услышав, как он распекает кого-то, явно не испытывая трудностей с дыханием. Меня он принял ласково, сказал, что я его вылечил, что я хороший лекарь. Чего бы мне хотелось у него попросить? Мне было ясно, что на волю он меня сразу не отпустит. Так что я стал жаловаться на свою темницу и на цепи, сказал, что принесу больше пользы, если буду заниматься медициной, астрономией, наукой, а не выбиваться из сил на тяжелых работах. Уж не знаю, насколько внимательно он меня слушал. Большую часть денег из мешочка, которую он мне дал, отобрали стражники. Еще через неделю, ночью, ко мне пришел надсмотрщик, велел поклясться, что не сбегу, и снял цепи. Меня по-прежнему водили на работы, но теперь стражники стали относиться ко мне снисходительно. Когда три дня спустя мне принесли новую одежду, я понял, что Паша обо мне заботиться Меня продолжали звать в особняк по ночам. Я давал лекарства старым морским разбойникам, страдающим ревматизмом и молодым воинам, которые мучились животом. Отворял кровь чесоточным и тем, кому не давала покоя головная боль. Однажды мои снадобья за неделю излечили от заикания сына одного из слуг, и он прочел мне стихотворение. Так прошла зима. Затем меня... Несколько месяцев не звали в особняк. Я выяснил, что в начале весны Паша с флотом отплыл в Средиземное море. Тянулись жаркие летние дни. Некоторые из тех, кто видел охватившие меня отчаяние и злость, говорили, что мне грех жаловаться на мое положение, что врачебное искусство приносит мне хорошие деньги. Один бывший раб, много лет назад перешедший в ислам, и обзаведшейся семьей, убеждал меня бежать. Полезному им рабу, говорил он, турки никогда не позволят вернуться на родину, так и будут морочить голову. Единственный способ обрести свободу — стать подобно ему мусульманином Заподозрив, что все это он говорит, дабы выведать мои намерения, я сказал, что о побеге даже не помышляю. На самом деле мне просто не хватало смелости. Беглые рабы не успевали уйти далеко, их быстро ловили и подвергали побоям. И потом я по ночам обрабатывал целебной мазью раны этих несчастных. Ближе к осени Паша вернулся с флотом из похода. Он отсалютовал султану пушечными залпами и постарался, как и в прошлом году, устроить городу праздник. Но было совершенно очевидно, что на этот раз удача отвернулась от флота. Вот и в Зиндан доставили очень мало новых рабов. Потом мы узнали, что венецианцы сожгли шесть турецких кораблей. Я попытался, пользуясь случаем, переговорить с новыми пленниками надежде получить какие-нибудь известия из родного края. Но большинство из них были испанцами, молчаливыми, невежественными и испуганными. Говорить они ни о чем не могли, лишь просили помощи и еды. Только один из них привлек мое внимание. Он остался без руки, но не падал духом утверждал, что ровно то же самое произошло с неким его предком, который, освободившись, уцелевшей рукой, стал писать рыцарские романы. Мой новый знакомый верил, что его ждет такая же судьба. Впоследствии, в те годы, когда мне приходилось сочинять истории, чтобы жить, я вспоминал этого человека, который мечтал жить, чтобы сочинять истории. Вскоре в Зиндане возникло моровое поветрие, погубившее более половины рабов. Я спасся благодаря тому, что щедрыми подношениями умолил стражников оградить меня от встреч с заболевшими. Тех, кто выжил, стали уводить на новые работы. Но не меня. По вечерам рабы рассказывали то в самый дальний конец «Золотого рога», где их отдавали в распоряжение плотников, портных и маляров, которые делали из картона корабли, крепости и башни. Затем нам стало известно, что Паша собирается женить своего сына на дочери великого визиря и готовит грандиозные свадебные торжества. Однажды утром меня вызвали в особняк Паши. По дороге я думал, что у него опять начались приступы астмы. Паша был занят, меня посадили в одну из комнат особняка и велели ждать. Вскоре открылась другая дверь. И вошел человек лет на пять-шесть старше меня. Я взглянул ему в лицо и внезапно похолодел от страха.